Владимир Месоедов, и имя мне Легион. Пролог. В громадном частном доме с просторными комнатами и вместительным подвалом шло какое-то торжество. То ли день рождения, то ли маскарад Гости, почти все одеты весьма странно, держали в руках разные свертки, коробочки, бутылочки и прочую подобную дребедень. и по очереди вручали эти подарки одному и тому же человеку. Кринолины и гусарские мундиры, мантии и пиджаки, роскошные береты со страусинными перьями и кожаные кепки. Всё смешалось. Наряды не производили впечатления бутафорских, да и люди чувствовались, не первый раз облачались в одеяния давно минувших дней. Виновник торжества – немолодой мужчина со смуглой кожей, горбоносый. Смотрел на очередной презент, разве что не открыв рот от удивления. Впрочем, остальные были с ним солидарны, пребывая в состоянии близко к шоковому. «Невероятно!» – воскликнул смуглые лица, крутя в руках золотую пластинку круглой формы с синим камнем в центре. «Так меня не обманули?» «Это действительно творение атлантов?» Спросил облачённый форму времён Великой Отечественной мужчина лет сорока, который сделал поразивший всех подарок. «А права явно нет, наладел», — ответил ему пожилой. «Не старше трёх тысяч лет, но камень... О, это действительно слёзы неба, а их умели выращивать только на острове магов!» «То есть это нечто вроде Кольца Соломона?» — уточнила женщина, одета как Фрейлина Екатерины Второй. «Но это же артефакт просто и неимоверный мощь!» «На порядок слабее!» — покачал головой воины. «Я изучал историю подобных вещей и, зная, о чём говорю, перстень древнего короля-колдуна раньше принадлежал кому-то из высших жрецов Атлантиды. А этот камень был сделан скорее для использования чародеям среднего звена, по их меркам среднего. Но всё равно, его мощь значительно превосходит все современные поделки. «Да!» — согласился с ним новый владелец. «Ученик!» «Нет, мой любимый ученик и будущий преемник на посту главу ордена! Где ты его достал?» «Не поверите!» — пожал плечами военный. отошел по завещанию погибшего однополчанина. Я как только понял, что попал мне в руки, расспросил его дух и узнал, что он забрал его из родового гнезда какого-то китайского мандарина. Был соблазн оставить его себе, признаюсь, но столь слабому магу всеми возможностями этой вещи не овладеть, так что дарю его вам. Просто невероятная удача! Покачал головой пожилой. Просто невероятно. Ну что ж, пришло время вернуть старые долги. Ученики, для того, чтобы активировать этот артефакт, вернуть ему былую силу, нужны жертвы. Много жертв. Но их число можно сократить, если использовать тех, кто сам обладает даром. Слабым, неразвитым, спящим. Без разницы, найдите мне их.